Я вот дома был. Там у нас старик тоже пшеницы три осьминика посеял. Так, сказывает, от оржей не отличишь. А вы давно стали сеять пшеницу? Да вы ж научили Позалеточный год. Вы же мне две меры пожертвовали. Четверть продали, а три осьминника посеяли. Ну смотри же!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 Пахота была превосходная. Через два дня можно будет бароновать и сеять. Все было прекрасно, все было весело. Назад Левин поехал через ручей, надеясь, что вода сбыла. И действительно он переехал и вспугнул двух уток. Должно быть и вальчныпы, подумал он. И как раз у поворота к дому встретил лесного караульщика, который подтвердил его предположение о вальчнопах. Левин поехал рысью домой, чтобы успеть пообедать и приготовить ружье к вечеру.